Глава тридцать пятая. Восток. Учитывая обстоятельства, первая его операция на борту погони, флагмана флота «Тигрового глаза», прошла лучше, чем ожидал Никлайс. Роуза привели к лакустринцу, обожженному бахромчатой светящейся медузой, редко встречавшейся в этих водах. Бедняга вопил от боли, а нога у него выглядела так, словно с нее содрали кожу. К счастью для Никлайса, Эйзару однажды рассказывал ему, как лечить ожог такой медузы. Никлайс собрал нужные ингредиенты, и смотрите-ка, пират избавлен от боли, хоть и остался колекой на всю жизнь. В скором времени снова будет грабить и убивать. Золотая императрица, получив известие, что сейкинсы для возвращения дракона выслали стражу Бурного моря, приказала своему флоту рассыпаться в разные стороны. Погоне предстояло пройти по краю бездны, выйти в море Инда и выгрузить запретный груз в беззаконном Кавантае. Восточные драконы боялись бездны и по возможности обходили ее. Николайс дрожал под дождем на выделенных ему для сна трех футах палубы. В полусне он пытался вспомнить, бывало ли ему когда-нибудь хуже, чем сейчас. Вот так он теперь и будет жить. Лучше бы благодарил судьбу за свой домик на Аресиме. Он вдруг затасковал по просевшему камину с крючком для котелка, по белью, который оставил проветриться на солнце, по темным стенам и плетеным циновкам. Все это было чужим, но хоть крыша над головой имелась. Перед ним остановилась пара ног в сапогах. Николай свернулся клубком, ожидая нового пинка. «Тут сам Бог разрыдается. Ты бы видел себя сейчас». Над ним, подбоченившись, стояла переводчица в шале и перчатках к бессильной зависти Никлайса. Облако чёрных волос с мраморными прожилками седины велось у её щёк тугими кудряшками. Шёлковая лента не позволяла ему пасть на глаза. «Вижу, ты ещё не просолился, рыжий сморчок», заметила женщина. Никлайс захлопал глазами. Она безупречно говорила на его языке, Мало кто, кроме менцев, владел менским. Не знаю, полезет ли в тебя ужин, но решила все же принести. Она, улыбаясь до ушей, вручила ему миску. Золотая императрица велела передать, что ты отныне ее корабельный врач. Должен быть в любое время готов лечить ее моряков. Значит, с медузой это была проверка, — мрачно заключил он. Боюсь, что так. Она, склонившись, поцеловала его в щеку. «Я Лая Едаги. Добро пожаловать на погоню!» «Николайс Роуз, я хотел бы приветствовать тебя более достойно, милая госпожа!» Он скосился на еду в миске. Рис с кусочками розоватого мяса. «Святой! Это что, сырой угорь? «Скажи спасибо, что не извивается. Последнему заложнику пришлось откусывать ему голову. Это понятно до того, как он сам лишился головы». Лая втиснулась с ним рядом. «Вылечи еще несколько пиратов, и того, гляди, получишь вареного. И уголок для сна поуютнее этого». «Ты же понимаешь, что я их скорее прикончу. У меня степень анатома, а врач я никакой». «Советую впредь это скрывать». Она набросила на него полуплаща. «Вот так будет теплее». «Спасибо». Николайз закутался и устало улыбнулся женщине. «Умоляю, помоги отвлечься от этой, скажем так, трапезы». «Расскажи, как ты попала к ужасной императрице?» Пока он вылавливал чистые зернышки из перемешанного с кровью риса, она стала рассказывать. Лая родилась в прекрасном городе Куменга, прославленном академиями, солнечным вином и теплыми водами. Она с детства рвалась познавать мир, и отец, сам исследователь, поддерживал ее интерес и обучил нескольким языкам. Он однажды уплыл на восток, решивший стать первым за столетие южанином, вступившим на его берега, — сказала Лая. Понятно, назад он не вернулся. Никто не возвращается. Много лет спустя я заплатила пиратам море Корментум, чтобы доставили меня через бездну. Хотела его отыскать. По ее щекам стекал дождь. Нас обстрелял корабль этого флота. Всех, кроме меня, перебили, а я взмолилась о пощаде на Лукустринском. Капитан удивился и отослал меня к золотой императрице, а она оставила при себе переводчицей, под угрозой меча. «Давно ты ей служишь?» «Слишком давно», — вздохнула Лая. «Должно быть, хотела бы вернуться на юг». «Конечно», — сказала она. «Но я не такая дура, чтобы пытаться бежать. Я ничего не понимаю в навигации, рыжий сморчок, а бездна широка». Она говорила дело. «Как ты считаешь, госпожа Едаги?» «Лая, как ты считаешь, золотая императрица позволит мне спуститься к дракону в трюме?» Лая вздернула бровь. «А это еще зачем, скажи на милость?» Николай сколебался. Надежнее было бы смолчать. Что не говори, многие боялись алхимии или презирали ее. Но ему подумалось, что Лаю после стольких лет на пиратском корабле запугать не так просто. «Я алхимик», — тихо шепнул он. Не из великих, в сущности, любитель, но в последние десять лет я работаю над эликсиром бессмертия. Брови ее поползли еще выше. До сих пор я не добился успеха, в основном из-за недоступности необходимых ингредиентов. Зная, что змеи Востока живут много веков, я надеялся изучить того, что сейчас внизу, до прибытия в Кавантай. «Пока его не распродали по частям», — кивнула Лая. В другое время я бы посоветовала об этом и не заикаться. Но? Но золотая императрица горячо интересуется бессмертием. Твоя алхимия поднимет тебе цену в ее глазах. Лая склонилась ближе к нему, так что облачка их дыхания слились в одно. Этот корабль неспроста называется «Погони», Никлайс. Слыхал про шелковичное дерево? Никлайс наморщил лоб. «Какое-то определенное дерево?» «Есть полузабытая восточная легенда, скорее миф, чем история». Лайя откинулась на планшир. Рассказывают, что много веков назад островом Камариду правила одна колдунья. К ней слетались белые вороны и черные голубки, потому что она была матерью для всех отверженных. Эту сказку рассказывают от лица женщины, изгнанной народом Генуры. Услышав о Камариду, где принимают всех, Она решает любыми средствами добраться туда. В конце концов, ей это удается, и она встречает сказочную колдунью, получившую силу от шелковичного дерева, источника вечной жизни». Тут сердце у него застучало, как барабан. «Легенда сохранилась», — продолжала Лая, «но никому и никогда не удавалось найти комариду. Свиток с рассказом о нем веками хранился на пуховом острове, Кто-то, выкрав его из священных архивов, отдал золотой императрице, но скоро стало ясно, что текст не полон. Не хватает, как она думает, самой важной части. Николайса словно молнией обожгло. Тёте он достался от человека, который вынес его с востока и не хотел возвращать обратно. «Да, она получила его от тебя», — Лая улыбнулась при виде его ошеломлённого лица. «Последний кусочек головоломки!» «Головоломка! Загадка Янарта!» В брюхе корабля раздался рокот. Погоня накренилась, толкнув Никлайса на Лаю. «Это буря?» — спросил он не своим тонким голосом. ш, -ш, -ш. Новый звук прозвучал эхом прошлого. Лая, насупившись, встала. Никлайс, растерев и немевшие ноги, последовал ее примеру. Золотая императрица стояла на юте. Они подступили к порогу бездны, которой страшились даже драконы, к морю, где зелёные волны сменялись чёрными, и на поверхности воды не было даже ряби. В этом невероятном море отражалась каждая звезда, каждое созвездие, каждая космическая складка и завиток. Словно небесный свод раздвоился, а их корабль призраком завис между мирами. Море обратилось в зеркало, чтобы небесам было куда посмотреться. «Ты такое уже видела?» — робко спросил Никлайс. Лая покачала головой. «Так не бывает». Ни единая волна не разбивалась о борта. Корабли застыли, словно стояли на суше. Команда погони встревоженно молчала, и Никлайс рос, притих, завороженный видением двойной вселенной. «Мир равновесия!» о котором говорилось в румилобарской скрижали, То, что внизу, должно уравновесить тем, что наверху, и в этом точность Вселенной. Слова, непонятные никому из живущих. Слова, ради которых Трютут Зидюр, от Янарта, послала своего любовника за море с тщетной мольбой о помощи. С дальних кораблей флота донеслись разноязыкие крики. Николайс отшатнулся, от взметнувшихся над палубой горячих брызг, промочивших ему волосы. Минутного спокойствия, как не бывало. Вода у бортов пузырилась. Лая вцепилась ему в плечо. Она оттащила Никлеса к ближайшей мачте, ухватилась за канаты. «Лая!» — крикнул ей Никлес. «Что это?» «Не знаю, держись!» Никлес, задыхаясь, сморгнул с глаз соленую воду и вскрикнул, когда вода вскипела ключом заливая шлюпки и смывая пиратов с палуб. Их вопли затерялись в грохоте, который сначала принял загром. А потом, с волной вздыбившейся выше бортов погони, явился он в раскаленной огненной чешуе. Николай, с неверя своим глазам, уставился на хвост с грозными шипами, на крылья, способные перекрыть мостом реку Багин. В рокоте волн и воя ветра Высший западник пронёсся над флотом с победным криком. «Повелитель!» — взывал он. «Скоро! Скоро! Скоро!»